Глава четвертая Полицию нужно вызвать, да? Захар, поднявшись, обреченно махнул рукой. Скрылся, блин, от правосудия. Сейчас понаедут. Не мельтеши, сядь в машину. Здесь связи нет, нужно вернуться хотя бы до трассы. Я тебя высажу у села, найдешь остановку. На автобусе доедешь до центра города. Вот, возьми ключи. Будешь ждать меня дома. Тебя здесь не было, понял? Я старательно затаптывала следы его сандалий на влажной земле. А у тебя, типа, меня не найдут. Соседи сплошь безглазые и глуховатые. Или ты меня в невидимку превратишь? В моей квартире столько народу за день бывает, что они и внимания не обратят. Типа клиенты? Как у тебя бизнес-то налажен? Кто бы мог подумать, что ты станешь такой деловой? — недоверчиво произнес Захар, чем весьма меня разозлил. — Это не бизнес, Тальников. — А что, деньги же ты с них берешь? Может, и я должен? Или так помогаешь, как старому другу? — Беру, если дают. Чаще продукты приносят. Соседи довольны, игнорируя его хамство и думая о другом, ответила я. Осматриваясь, я пыталась понять, все ли следы сандалии Тальникова удалось затоптать. «Раздаешь, что ли? Зачем?» С удивлением воскликнул он. «Что ж мне магазин открывать? Физически такое количество пачек кофе, чая и конфет я потребить не в силах. Все, закрыли тему. Грубо оборвала я. Мне надоел этот бессмысленный диалог. Ладно, Лянкой, а ничего, что я тебя подставлю. Ты сообщница, получается. Тяжкого преступления». Уже тоскливо заныл мой бывший одноклассник. Я не хотел. Ноги сами к твоему дому принесли. Вот правда, ей-богу. Бога всу и не поминай, и не ври, Тальников. Никогда мне не ври. Ты приехал ко мне, потому что вспомнил об этой даче. Вполне себе трезвое решение для человека, считавшего, что только что убил свою жену. И ты точно знал, что я тебя не сдам. Жестко высказалась и вздохнула. «И я постараюсь тебе помочь», — добавила примирительно. Я с болью смотрела на побледневшего Захара. Чувствуя его страх, понимала, что сейчас именно в эту минуту он должен принять решение — сдаться в полицию или довериться мне. Оба варианта его пугали, но последствия первого были ясны. Чего же ожидать от меня он не ведал. Но сделать выбор за него я не могла. Он молча залез в машину на заднее сиденье. Я, пройдясь по его следам, обошла ее и села за руль. Но трогаться с места не торопилась. Захар, восемь лет назад я нашла здесь мертвого отца. Практически на этом же месте. Он выпал из окна. Вот ты ж! Елы-палы! Это как же? Полиция решила, что это было самоубийство. Он сильно пил. А ты? Поверила? Ты ж! Должна видеть была, раз ведьма. Да, мелькнула картинка. Кто-то его сбросил вниз. Только следователь меня не послушал, посчитал зачокнутую. Вот как ты сегодня. Давай без обид. Я же извинился, лады. А дед выходит, тоже в самоубийцы запишут. Но он же не сам. Там кровь вроде. Не знаю. Ладно, пора уезжать. Я завела двигатель. Захар молчал, я тоже. На душе было гадостно. И виной тому был он, а не найденный только что труп старика. У меня вдруг появилось сомнение, а нужно ли мне разбираться, Тальников ли убивал жену или тот мужик в сером. В конце концов, это дело полиции. Вдруг появилось чувство, что косвенным образом так бесцеремонно ворвавшийся со своими проблемами в мою жизнь Захар всего лишь трамплин для наступления каких-то более важных событий. Я была почти уверена, что тому ничего серьезного не грозит, даже если некий фандо, которого Тальников так опасается, сочтет его за убийцу дочери своей любовницы. Господи, да никакой этот трус не убийца, видно сразу, разберется и очень быстро. В этом и фандо. Я, конечно, помогу Тальникову, но уверена, тот тут же схлынет из моего окружения, возможно, сказав на прощание. Спасибо, Лянка, друг! и я о нем забуду. Ну, был и снова нет. А что такого замечательного ждет меня далее? Связано ли это с дедом? Я почувствовала холодок вдоль позвоночника, верный признак правильности моих предположений. Высадив Захара у околицы Пенкина, я отъехала по трассе от этого места еще метров двести и только тогда набрала номер полиции. Ждать пришлось недолго. Темная десятка, припарковалась за моей машиной, я услышала знакомый голос. Майор Сотник, циничный и наглый тип, записавший моего отца в самоубийцы. Я до сих пор помнила свою бессильную ярость, когда тот, насмешливо глядя мне в глаза совсем по-детски, покрутил пальцем у виска, обозвав шарлатанкой, а я пыталась описать ему то, что мысленно увидела. Из окна отца выбросил мужчина, который был на голову его выше, и я была уверена, что к окну его тот притащил уже мертвого. — Почему-то, когда мне дежурный передал сообщение о преступлении на дачах у Агатового озера, сразу вспомнил вас, Ляна Шандоровна. Сотник на этот раз был серьезен, в голосе даже слышалось сожаление. — Здравствуйте. Проигнорировав протянутую им руку, я открыла дверцу своей Ауди. «Дорогу показателей впереди поедете!» Вместо ответного приветствия произнесла я, усаживаясь за руль. «За вами!» — бросил он, уже через плечо, повернувшись спиной. «Вот и ладно. В этот раз даже не буду пытаться помочь. Никаких видений и предположений, впрочем, их и нет. Еще меньше часа назад, глядя на тело деда, я вновь пыталась считать информацию. Я даже рискнула взять его за похолодевшую руку, но ничего не получилось. Даже мертвый тот был закрыт плотной защитой, выставленной, в чем я была уверена им самим. — Кто же ты такой, Егор Романович? От кого бежал? И почему на нашей даче? Откуда ты вообще знаешь об этом поселке? Уже в который раз задавалась этими вопросами, но ответов как не было, так и нет. Практически сразу мысли переключились на отца. Меня не покидала уверенность, что была какая-то связь между этими преступлениями. Но какая именно, я не знала. Возможно, эти двое, мой отец и Егор Романович, знакомы? Несмотря на разницу в возрасте. Все-таки папа несколько лет жил здесь один. Дед же, что очевидно, бывал в поселке не раз. Почему бы им не встретиться однажды? Тогда в лесу, найденный без сознания, старик вдруг показался мне знакомым, то ли из прошлых жизней, то ли из глубокого моего детства. Нужно признать, именно это и толкнуло меня на безрассудный с точки зрения обывателя шаг, пустить чужого, не сказавшего о себе ни слова и не имеющего документов человека в свой дом. Про Фтальников риск, конечно, был, но раздумывать было некогда, решив, что... Распрошу старика потом, я отвезла его в поселок. От больницы он сразу, как очнулся, отказался на отрез. Позже я поняла, почему. Он был голоден, обессилен, но удивительно здоров для своих 75 лет. Я еще раз покрутила в голове тот короткий диалог с Егором Романовичем, начавшийся с его брошенной с грустью фразы. Все изменилось. Имел ли он в виду, Конкретно это место или же сожалел о прошлой жизни вообще? Я тогда так и не поняла, поэтому, решив уточнить, тут же поинтересовалась, бывал ли он на дачах раньше. Ответа не последовало, дед лишь неопределенно пожал плечами. Тогда я подумала, что нужно дать ему время, и он расскажет о себе сам. Но откровенности с его стороны так и не дождалась. А теперь он мертв, а я должна буду сотнику доказывать, что я в своем уме. Пригрела бомжа, опять покрутит пальцем у виска. Факт. С досады подумала я, бросив взгляд в зеркало заднего вида. Сотник, оторвав руку от руля и высунув ее в окно, помахал мне раскрытой ладонью. Подъехав к дому, я поставила машину точно на то место, где и час назад. Сотник припарковал десятку ближе к дому, рядом с ним встал микроавтобус. Вежливо и холодно, попросив меня подняться на крыльцо и ждать его там, он подошел к телу Егора Романовича, около которого уже находился эксперт. Влажная вечерняя прохлада гнала меня в дом. Мой постоялец по ненадобности топил камин, поддерживая комфортное тепло. Я уже было потянула на себя ручку входной двери, Она оказалась незапертой, что, впрочем, удивление не вызывало. Замок закрывался на три оборота лишь тогда, когда я уезжала в город. Отправляясь на источник за водой или на прогулку в лес, дом я оставляла открытым. Егор Романович, как мне казалось, дальше мостков у озера никуда не ходил. — Подождите! — остановил меня властный голос сотника. — Давайте, рассказывайте все по порядку, Ляна Шандоровна. «Кем вам приходится этот человек?» – кивнул он в сторону трупа. «Его имя – Егор Романович, возраст семьдесят пять. Больше ничего не знаю. В конце мая подобрала в лесу голодного и обессиленного, когда ехала на дачу. При нем был старый портфель, в нем папки с бумагами и несколько фотографий. Да, еще на СССР. Я поежилась. А нельзя допросить меня в доме. Прохладно». Бом, что ли?» проигнорировал мою просьбу майор и бросил на меня недоверчивый взгляд. — И вы его вот так запросто оставили здесь жить? Неосмотрительно. А что в папках? В одной старые пожелтевшие листы с печатным текстом, какие-то списки и больше ничего, он сам мне показал содержимое, что в остальных я не знаю, призналась я. И да, вот так просто пустило жить. Что странного-то, не понимаю. Обыкновенное человеческое участие. Ну, допустим. Продолжайте. Позже что-то добавил, например, фамилию, откуда он. Повторяю, все, что мне известно на сегодняшний день, имя, отчество, возраст. Все. На мои вопросы Егор Романович отмалчивался, а я не настаивала. Приезжала с продуктами, иногда оставалась ночевать. Еще и кормила за свой счет. Почему в полицию не сообщили или в город не отвезли? Может быть, ищет его кто? Это как-то негуманно, вам не кажется, Ляна Шандоровна? Человек в годах, мало ли, в памяти провалы. Знаете, сколько таких потеряшек? Послушайте, Михаил Юрьевич, почтенный возраст Егора Романовича еще не повод записывать его в маразматике. Я уверена, доведись вам с ним сыграть партию в шахматы, вы бы гарантированно проиграли. «Общаясь с ним, я поняла, что у деда высшее образование, возможно, не одно, вам и рядом не стоять», — выпалила я и замолчала, поняв, как по-хамски прозвучала последняя фраза. «Зачем вы так? У меня тоже не одно. И разряд по шахматам. Я в кружке занимался. Я с удивлением посмотрела на всерьез обидевшегося сорокалетнего мужика и чуть не рассмеялась. В голубых глазах сотника застыло непонимание». «Это, конечно, радует», — насмешливо заметила я. «В любом случае, без желания Егора Романовича я никуда сообщить о нем не могла, а он явно не хотел, чтобы о месте его пребывания узнали. Причину не спрашивайте, не ведаю». «Странно все это. Ну, теперь пойдемте в дом, покажете, где обитал пострадавший, и папочки заодно посмотрим». В первую очередь я привела сотников в мансарду, где дед проводил практически весь день. В комнате царил идеальный порядок. На письменном столе стопками лежали книги, раскрытая тетрадь белела чистыми страницами. По просьбе Егора Романовича еще тогда, в мае, я привезла ему пачку шариковых ручек и маркеры. Несколько школьных тетрадей в клеточку он обнаружил в тумбе стола. — Попробуй мемуары писать, как все бывшие, <свеч> впрочем, неважно, чем-то мозг нагружать нужно, — прокомментировал он свою просьбу. — Где вы работали, Егор Романович? — тут же спросила я. — Да, неважно. А вот начал взрослую жизнь с того, что подростком украл коня. Впервые за все время улыбнулся он и тут же сменил тему, попросил показать подвал где находился бензиновый генератор. Вспомнив, как ярко светились поздними вечерами окна домов во времена моего детства, я невольно вздохнула. Деревянные столбы, по которым когда-то тянулись электрические провода, и сейчас стояли вдоль тротуара, дощатого настила, идущего от дома к дому. Параллельно ему шла укатанная машинами колея, сейчас напрочь заросшая травой и кустарниками. Сам настил местами сгнил, а балки под ним вросли в землю. Те коттеджи, что были, построены ближе к непроходимой чаще, необитаемы стали еще года три назад. Подобраться к ним на колесах стало невозможным. Хотя однажды, в начале прошлого лета, я из бокового окна мансарды наблюдала, как молодая пара выгружала из багажника «Жигулей» вещи и пакеты с продуктами. По тропинке парень относил их к одному из заколоченных домов. Я хорошо помнила прежних хозяев. В детстве их внучка была моей подружкой. Мелькнула мысль, не она ли это с мужем. С такого расстояния узнать было невозможно. Я решила, что схожу к ним завтра утром, но они задержались лишь до сумерек. Сидя за обеденным столом, я наблюдала, как жигули проехали мимо нашего дома, не остановившись. Кто-то еще, возможно, наведывался в свои владения и в мое отсутствие. Лес вокруг был богат грибами. Громов как-то при встрече упомянул, что привозил на тихую охоту жену бывшего маминого начальника с подругой. В тот же день наведывались и четверговы, пожилая пара, самые ближние наши соседи. Больше ни о ком из наших общих знакомых я от него не слышала. С месяц назад, доставив деду свежие продукты, я прошла по остаткам настила довольно далеко к лесу, но так и не рискнула в одиночестве дойти до крайнего коттеджа. Егор Романович составить мне компанию отказался. Прогулку совершила скорее от безделья, чем из любопытства. И лучше мне этого не делать. Картина полной разрухи до сих пор стоит перед глазами. Я присела на диван. Сотник же, замерев в центре комнаты, внимательно осматривал обстановку. Да, наша семья обходилась без излишеств. И даже, как я сейчас понимаю, без элементарного уюта. Казенная мебель, большей частью изготовленная в 50-х годах прошлого столетия. Отсутствие каких-либо вазочек и статуэток на полках, вязаных салфеток и вышитых скатертей на столе. Не было на стенах ни одной фотографии, либо картины. И о чем сейчас думает сотник, осуждающий, покачивая головой, понятно. Ничего за восемь лет не изменилось, Лиана Шандоровна. Просто дежавю. Единственная разница. Канцелярия на столе. Помню, тогда стояла лишь пепельница. Кстати, ваш дедок не курил с случаем. И как насчет этого дела, майор двумя пальцами щелкнул себя по горлу. Нередкость для людей такого сорта. Да что ж вы его все в клашары записываете, сотник? Со злостью произнесла я. Егор Романович был интеллигентным, чистоплотным стариком. Не пил и не курил, поэтому и дожил до преклонных лет. А вот вам это не грозит? — Это почему же? — все с теми же нотками обиды в голосе спросил сотник. — И я... — Характер у вас желчный и работа вредная, — перебила я его. — По шкафам лазить нет желания? А то пойдемте вниз. Там спальня, где старик отдыхал, бывшая папина. Зачем-то добавила я. Желания шарить по чужим шкафам нет. Есть обязанность. Майор достал из кармана перчатки, натянул на руки и взял со стола тетрадь. Чисто. Чем, говорите, старик свой досуг заполнял? Он писал мемуары. Чуть не с гордостью произнесла я. Похвально. И сколько времени он у вас обитает? С конца мая. Чуть больше двух месяцев. И ни строчки не накропал. «Вам не кажется это странным?» Он развернул ко мне тетради и быстро пролистал пустые страницы. «Где-то должна быть, по крайней мере, пара тетрадей. И, смотрите, из этой тоже вырваны листы. Думаю, искать написанное бессмысленно. Их унес, скорее всего, убийца, как и папки, коих на столе не наблюдаю. Посмотрите по ящикам. В верхнем дед хранил фотографии. Вы видели, кто на снимках? На одной молодой Егор Романович, Остальные — групповые, лица мелкие, думаю, среди них он тоже есть. Я не рассматривала, даже в руки не брала. — И здесь деликатность проявили, понимаю. То ли насмехаясь, то ли упрекая, констатировал Сотник. — Опять что-то не так? Сотник не ответил. Я молча наблюдала, как он выдвигает ящики стола, просматривает содержимое, давно пришедшие в негодность канцелярские товары, старые альбомы с моими рисунками и нотными диктантами, тетрадные листы с первыми каракулями. Я не сомневалась, что Егор Романович в эти ящики даже не заглядывал, использовал лишь верхний. Тогда в мае, я помню, пыталась освободить для него все четыре, отправив в мусор, как мне казалось, хлам. — Не выкидывай, оставь рисунки на память для сына. Остановил меня он. — Нет у меня детей и не будет, — отговорилась тут же я, внутренних холодеей, глядя на него со страхом.